Глава 16: Когда пошел дождь. Вот и настал тот знаменательный день. Ава вернулась в Лондон, поскольку больше не могла пропускать работу. Она на прощение обняла меня и поцеловала, пожелав удачи. Событие все приближалось. Я буду по ней скучать, — тихо сказала Шарлотта, когда мы возвращались в отель на такси. Итак, чем займемся? До вечернего концерта еще уйма времени. Когда я сообщила ей, что запланировал пикник на лужайке под Дефелевой башней, она пришла в восторг. Однако стоило нам выйти из отеля, как Шарлотта недовольно застонала: «Небо хмурится», — пояснила она. «Наверное, будет дождь». У меня упало сердце. «Все настолько плохо?» — спросил я, поднимая висящую на правой руке корзину. «Ну, не очень. О, там виднеется голубое небо». «Надеюсь, все обойдется. Я кивнул. «Господи, кажется, я никогда так сильно не нервничал». Внутренности не скручивались в узлы даже перед первым в жизни прыжком со скалы. И я безмерно радовался тому, что могу спрятать глаза за стеклами солнцезащитных очков, пока мы ехали на такси к кафелевой башне. Мы расстелили покрывало на лужайке и разложили продукты. Шарлотта описала мне огромную башню, и нависающее над нами тяжелое небо. А потом, будто бы нарочно подыграла мне. «Это напоминает наш первый пикник в Центральном парке», — произнесла она. «Помнишь? На следующий день после самого сильного приступа мигрени». Она подвинулась ближе ко мне. «Той ночью ты меня поцеловал. В первый раз. Тогда-то я и поняла, что безумно влюбилась. Тот поцелуй...» Она прижалась к моим губам своими и нервная дрожь в теле начала утихать. В конце концов, Шарлотта была рядом со мной. Любовь к ней рассеяла мою тревогу. «Я тоже влюбился в тебя в ту ночь», — признался я. «В моем полном страдании мире ты оказалась единственным источником добра и красоты». Она улыбнулась мне в губы. «А ты, мало-помалу, вернул к жизни мою музыку, Ной. Но на том пикнике...» Ты сказал, что больше не станешь меня целовать. Да, у меня имелась дурацкая привычка говорить не то, что я на самом деле чувствовал. Правда? Значит, ты тоже хотел новых поцелуев? Ее мягкий голос был полон теплоты и любви. Да, детка, еще как хотел. Хотел чувствовать на лице тепло солнечных лучей, дышать свежим воздухом, которого был лишен столько времени, и целовать тебя без устали. Я сунул руку в карман пиджака, где лежала маленькая бархатная коробочка, и повернулся к ней. «Я хочу всегда целовать тебя, Шарлотта, и все время хочу быть рядом с тобой». На лицо упали первые капли дождя, но я почти не чувствовал их. Шарлотта сняла с меня солнцезащитные очки и провела кончиками пальцев по моим щекам. «Поцелуй меня», — прошептала она. Я послушался, совершенно потеряв голову. Я наслаждался ее губами и бархатным прикосновением маленького язычка, пока сам воздух не содрогнулся от чудовищных раскатов грома, даже отдавшихся у меня в груди. Небо разверзлось, и как будто прорвало плотину, хлынул дождь. Шарлотта испуганно вскрикнула, что неудивительно. Судя по всему, в небе змеились молнии, а над нами возвышался самый большой в мире громоотвод мы вскочили на ноги быстро как смогли и собрали в корзинку остатки испорченного пикника после чего шарлота повела меня на другую сторону улицы чтобы укрыться под навесом господи я до чертиков перепугалась нервно рассмеялась она мы вымокли до нитки интересно сколько времени придется искать такси она сжала мне руку эй все хорошо Жаль, конечно, что дождь испортил пикник, но я наслаждалась каждой минутой, милый. Пусть даже это продлилось недолго. Я кивнул. Господи, она слишком великодушна и полна любви. Может быть, еще удастся все спасти? Может быть, сделать предложение под парижским дождем? Нет, в этом холодном ливне не было никакой романтики. Шарлотта замерзла и уже начинала дрожать. Мы вернулись в отель и вместе приняли горячую ванную которая немного смягчила мое разочарование. В тот вечер я сел работать над книгой, у которой по-прежнему не было конца.